Я сидела в тенечке за шатким столиком летнего кафе возле табачной лавочки и пила кофе. По площади сновали люди, домой или из дома. Женщины с продуктовыми сумками толпились небольшими группками под сводами аркады. Я попробовала с помощью приложения на смартфоне перевести несколько газетных заголовков. Достаточно было просто подержать камеру над страницей, как на экране мгновенно появлялся перевод на шведский. Вот только вряд ли его можно было назвать адекватным. Мне было интересно, есть ли здесь что-нибудь про мальчика. Покинув площадь, я направилась по одной из тесных улочек, фотографировать, которые никому и в голову не приходило. С кабины товары соседствовали здесь с маленькой книжной лавочкой, которая, сколько я тут раньше не проходила, всё время была закрыта. На дверях обычно висела написанная от руки табличка, что-то вроде «Заходите после четырёх» или «Простите, мы сегодня не работаем». Я видела в витрине книги, изданные исключительно на чешском, и решила, что это точно не для меня. Теперь же в переулке появился рекламный стенд с раскрасками и открытками, а из-за открытой двери доносилась музыка, что-то классическое. Композиция показалась мне раздражающе знакомой, только вот вспомнить её название я не смогла, и оттого осталось стоять на месте. Смычковой заполняли собой облезлый кусок переулка, где дома наклонялись друг к другу, и солнечные лучи не достигали тротуара, перенося меня куда-то в прошлое. Книжная лавочка производила впечатление старинной, с полками от пола до потолка и люстрой начала прошлого века. Погибший мальчик запросто мог носиться по этим переулкам, когда еще был жив, Наверняка, с тех пор они ничуть не изменились. И тут я узнала покупателя, который стоял у кассы спиной ко мне, точнее, покупательницу. На ней был все тот же жакет, что и раньше. Анна Джонс обернулась, когда я вошла, и, помедлив несколько секунд, улыбнулась мне. Здравствуйте. И вот мы и снова встретились. Хозяйка книжного магазина пожала мне руку и представилась Мартой. На ней была одежда красных тонов, короткая стрижка и симпатичные очки, стекла которых отливали синим. «Соня купила здесь виноградник», — сообщила ей Анна Джонс. «Это тот, что за рекой? Смелый шаг. Собираетесь возрождать традиции?» «Возможно», — ответила я и пробежалась взглядом по полкам. «Но мне нужно еще многому научиться», Есть у вас какие-нибудь книги о виноделии или хотя бы просто об этом крае, на английском или немецком? Вопрос не был праздным, мне действительно было это нужно. Энциклопедия о вине, которую я получила в подарок от коллег, когда уходила с работы, оказалась малополезной. Марта двинулась вглубь магазина на поиски и, придвинув приставную лестницу, взобралась под самый потолок. Я не видела вас несколько дней сказала Анна Джонс, пряча в сумочку упаковку с открытками. «Полагаю, очень много дел по дому». «Да, то есть нет», — промямлила я. «Мы мало что сделали. Можно сказать, вообще ничего не сделали. Почти». Внезапно я ощутила себя совершенно одинокой. Меня мучило желание поделиться с кем-нибудь, снять с себя тяжелый гнет случившегося, понизив голос чтобы больше никто не смог нас услышать я принялась рассказывать анна джонс слушала меня очень внимательно лишь слабое поддергивание в век когда я описывала ей подвалы тела мальчика легкий проблеск удивления в неподвижном взгляде вот и все пауза когда я замолчала и теперь я не знаю предпринимает ли что нибудь полиция закончила я потому что, пусть даже это случилось очень давно, это дело все равно нельзя оставить просто так. Она тоже имеет право на справедливое отношение к себе. «На это требуется время», — заметила Анна Джонс. «Анализы такого рода редко бывают простыми. Уж я-то знаю, ведь я юрист, пусть даже это не моя область. Предстоит обширная работа, например, определить возраст, материала одежды». Степень разложения скелета, идентификация личности. Ведь у криминалистов нет образца ДНК, с которым можно сравнивать. Так что, полагаю, им придётся обратиться к историческим хроникам, чтобы поискать среди тех, кто числится пропавшим, покопаться в самых недрах архива. Ведь во время войны пропадали тысячи людей. И ничто из этой информации не было оцифровано, не говоря уж о том, сохранилась ли она вообще. «Я не знаю, что мне делать. Время словно остановилось. Мы даже не знаем, можно ли нам спуститься в подвал и входит ли он вообще в наше владение». Анна Джонс молча изучала меня какое-то время. «Разве это не явствует из договора купли-продажи?» «Не знаю. Я так не думаю». «Я рассказала о сломанном ксероксе в жилищной конторе, по вине которого мы до сих пор не получили всех документов, касающихся усадьбы». «Это просто поразительно!» — возмутилась она. «Но очень знакомо!» — вмешалась Марта, которая уже спустилась с лесенки и слышала мои последние слова. Она протянула мне маленький туристический справочник, изданный на нескольких международных языках, «Пожалуй, это мало что вам даст, здесь речь идет в основном о достопримечательностях, церквях и тому подобном. Как только у меня появится время, я поищу еще». «Я возьму его». Анна Джонс успела покинуть магазин, пока я расплачивалась за книгу. Марта оставила мне свою визитную карточку и пригласила заглянуть к ней через несколько дней. «Я здесь не всегда, поэтому сначала позвоните». Я преподаю детям музыку в школе, ну и так, по мелочи. На одной это не проживешь. Она сделала жест в сторону полок, среди которых больше не наблюдалось ни одного посетителя. Я снова обратила внимание на музыку, мощные нарастающие аккорды. Что это за композиция? Ференс-лист, фауст-симфония. Она показалась мне знакомой, но теперь я понимаю, что это не так. «Я обязательно подыщу для вас что-нибудь интересное», — заверила меня Марта. «Этот магазинчик работает здесь еще с прошлого столетия, с небольшими перерывами, конечно. Много книг хранится в подвале». Когда я вышла, Анна Джонс стояла неподалеку, словно дожидалась меня. Она зажгла сигарету. Прежде я не видела ее курящей. «Если у вас с мужем имеются какие-либо вопросы чисто юридического характера, Я могла бы к вам как-нибудь заглянуть и проконсультировать. «Вы имеете в виду по усадьбе?» Я подумала о Даниэле и о том, как он отозвался о моих разговорах с подругами. «Ну, увидеть само место тоже было бы интересно», — заметила она, «пока я не успела отсюда уехать». «Мой муж не хотел, чтобы я рассказывала об этом случае с ребенком», — призналась я. Он боится, что если информация попадет в прессу, то нам начнут досаждать репортеры и местные жители. Дым от ее сигареты поднялся к конькам крыш и развеялся. Запах табака напомнил мне о моем отце. Это была просто мысль. «Когда вы уезжаете?» Номер забронирован еще на один день.